Он наискосок пересекает горло и заканчивается тонкой, словно морщинкой, линией под самой скулой. Реми трогает медсестру за рукав. — Как вы думаете, — шепчет он, — от чего она помешалась? От физических или душевных мук? — Я не совсем понимаю ваш вопрос, — отвечает Берта. — Ведь она сначала лишилась рассудка. Именно в этом состоянии уже потом попыталась... «Все верно. Но не кажется ли вам, что ее что-то тяготило? Как будто она боялась навредить своим близким, навлечь на них беду?» «Нет, я не замечала такого». «Ну, конечно же, нет», — поспешно соглашается Реми. «Я говорю глупости». Берта тоже переводит взгляд на землистое лицо умерший. «Я и теперь покойна. Там, наверху, светло всем». сестра крестится... И добавляет тоном, каким привыкла отдавать распоряжение. «Поцелуйте ее». «Нет», — отказывается Рами. Он отдергивает руку от железной спинки и слегка пятится. «Нет, это выше его сил. Конечно, он любит маму, но не эту, не мертвую, та, которую он любит, всегда живая. Нет, не надо, не просите». Рами стремительно покидает комнату моргая и откидывая со лба то и дело спадающую челку его догоняет берта сдерживая судорожные рыдания реми опирается на руку медсестры не щадите меня пожалуйста шепчет он скажите всю правду не может быть чтобы она вообще не разговаривала повторяю вам никогда больше того стоило к ней подойти и она как бы это сказать ладонями глаза прикроет чтобы не видеть вас то ли это был тик, то ли осмысленный жест, мы так и не выяснили. Похоже, она боялась всех, кроме вашего дяди. Рами молчит. Спрашивать больше не о чем. Все ясно. Он понял. Даже в сильном помешательстве мама все еще помнила, что может принести несчастье. Никаких сомнений. Благодарю вас, мадемуазель. Не провожайте меня. Я легко найду дорогу сам. Однако в этом Рами ошибся. Он блуждает по дорожкам, пока садовник не выводит его к воротам. Рами пошатывается, идет к машине. Голова его раскалывается от боли, словно по ней стучат молотками. Такси катит по мостовой в тусклом полуденном свете. Дома, наверное,